287 восемьдесят седьмое, сентябрь двадцать Где взять силы, когда они иссякают? Когда сгущается тьма, где взять свет? Когда окружающий все кричит «нет». Как утвердить непреклонное «да»? Только во мне, у меня и со мною. Быть в духе, вместе, значит, осознать, приняв вначале на веру слова мои с сердцем, что я с вами всегда. Слеп человек. Завеса плотного мира надевает плотную повязку на все тонкие чувства, и невидимый мир, обнимающий собою огромную по сравнению с видимым часть мироздания, для сознания совершенно не существует. Но признание его есть его утверждение. А утверждение невидимо сущего есть признание истины, которое в конце концов приведет к реальному постижению этой утверждаемой истины жизни. Тот, кто говорит истине «да, утверждаю», В мир незримый войдет гостем желанным. Для сознания беспредельность космоса ограничена тем, что оно признает, во что верит и что познает. В процессе этого познавания устремление подобно лучу мощного прожектора. Оно освещает то, на что направлен его луч. И тогда из сфер неосознанного выступают яркие контуры и формы явлений, которые человек стремится постичь. Только устремитесь, только цель осознайте, и знание желаемого придет. Магнит мысли действует безотказно. Ведь магнит мысли, подобно якорю дальнего плавания, может быть заброшен далеко. Далеко в будущее, в то будущее, где все возможно, и где спело можно пожать плоды самых дерзновенных стремлений. Да, да, да, сила утверждения Велика, ибо приводит она в движение колесо закона, действующее точно и непреложно. Зерно мысли, брошенное в пространственной нейлона, растет, дает всходы и плод, и приносит стабильную жатву. Мысли в пространстве магнитно растут, привлекая к себе по созвучию родственных сущности элементы. В пространственном лоне растет, умножается все». Древний завет «плодитесь, размножайтесь» относится ко всему, что живет во Вселенной. Первичная искра монада, пульсируя жизнью, постепенно, но неуклонно обрастает наслоениями бесконечного опыта, поднимаясь шаг за шагом по ступеням лестницы жизни. Предела росту этому нет, и человек не предел, но ступень к Богу человеку и Богу. Ибо каждый Бог когда-то тоже был человеком. Иных не знаем богов, это до создателей планеты и целых звездных миров и галактик, единая лестница жизни, и нет ей конца. И те, кто стоит на высочайших ступенях лестницы света, те, кто воистину Боги для нас, по сравнению с нами, те тоже были людьми в ионах минувших времен, перед протяженностью которых не имеет сознания человека. Но великий непознаваемый был и вечно будет сокрытым от взоров тех, кто жил и живет и будет жить в проявленном мире, первичная причина абсолют непознаваемым был и будет вовеки.